Не волнуйся, все будет хорошо, говорит Сун Йон. Возможно, отвечает та. Ин Джон, передай Юнми воду, просит Сун Ён и напоминает. У Юнми первые серьезные выступления, причем за границей. Сразу ее успокаивайте, если услышите, что она говорит что-то не то. Помните, что говорили президент Сан Хён и старший менеджер Кихо. Девушки дружно качают головами, кивая, вспомнив предполетные инструкции. Еще позже, вечер, Юджин, наморщив лоб, читает комментарии в чате. «Боже, что творилось сегодня в Анчхоне? Словно они какую-то второсортную корейскую гёрлс-группу провожали от десятикратных призеров Билборд и Грэмми. Завидуешь? Завидую молча». «Завидую? Я? Было бы чему. Я просто поражаюсь, сколько у нас в стране неадекватов оказывается». Девочки заслужили такую любовь. Чем это? Каких-то успехов у них давно не было. И в день отлета я их тоже не наблюдала. Успехов. Тогда скажи, почему было столько фанов, если не было успехов? Все дело в юнми. Все приперлись посмотреть на Агдан. Кому нужна ваша корона? Все ты врешь от зависти. Фаны скандировали «корона», а не Агдан. Так что умись и заткнись.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 «Немножко потерпят, и все». «Ничего страшного? А то, что у Санни легкое сотрясение мозга, это ничего, по-твоему?» Агдан даже не извинилась толком, сказала «Мне очень жаль». «И это все, что смогли получить Саши и их фанаты в качестве извинения?» «И что она должна была еще сделать?» «По мне, она довольно корректно извинилась». «Не разговаривай с ним, это упоротый савон, они никогда вменяемыми не были».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 Категорично возражает она неподозревающим о ее существовании людям в чате. По крайней мере той, о которой вы думаете. «Я ее остановлю», – обещает она и задумывается. «Антифаны у нее есть. Вот пусть они и действуют. Нужно только объяснить им, как». Подумав, решает она и берется за мышку. «Где тут у меня закладка с фан-клубом Саши? Там есть весьма тупорылый чат».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 «С ней нет никаких проблем. Я не понимаю, зачем тебе Юнми?» «Сама не знаю», – пару секунд подумав, признается Муран. «Но просто так ничего в жизни не бывает. Во всем есть смысл. Нужно только его найти».